Проснувшись утром, я услышала, как Женька чем-то гремит на кухне. Потянулась, взглянула на спящего Ромку, а потом на часы. Половина десятого. Пора вставать. Пока я принимала душ, Роман Андреевич проснулся, и на кухне мы появились вместе. Женька с сосредоточенным видом, Резала помидоры кольцами. Дядя Миша уже позавтракал и побежал к Надежде забор поправлять. Оказывается, она вдова. Может, у них любовь случится? Может, кивнула я, устраиваясь за столом. Ромка, понаблюдав за Женькой, спросил. — Ты чего хмурая с утра? — Замуж хочу, — ответила та. «С чего вдруг?» «Вы в котором часу угомонились?» «Впрочем, счастливые часов не наблюдают». «До четырех утра то ты и стонешь, то Анфиса верещит, а я за стенкой. Хоть бы подумали, каково одинокой женщине все это выдержать». «Женя», — возмутилась я, — «вот так всегда. Вчера она твердила, что я должна постараться для общей пользы». А теперь... Что, Женя, надо иногда думать о подруге. Кстати, словарный запас полковника меня потряс, а с виду и не скажешь, что такой речистый. Вы дыру в стене кроватной спинкой не пробили? Женя, это зависть! — покачал головой муж, давясь от смеха. — Конечно, зависть! Я среди ночи хотела к соседу метнуться. Только мысль о том, что он на подозрение остановила. Где бедной женщине найти симпатичного блондина с ангельским характером и средствами? Вот такая у нас страна. Самого необходимого в ней нет. вынудит переключиться на брюнетов. — Ты лучше на Петьку переключись, — посоветовал муж и будет у тебя счастье. — Я подумаю, — кивнула Женька. — Ешь, полковник, сил набирайся. По количеству затраченной энергии ты заткнешься или нет, — не выдержала я. — Я всю ночь взывала к вам с этим вопросом, но не была услышана. — Скушай, салатик, глядишь, полегчает, — посоветовал Роман. Еле в молчании. Я хмуро косилась на Женьку, а Ромка ухмылялся. «Ну как?» спросил он, когда подружка отодвинула тарелку. «Еще больше замуж хочется!» «Так мы мигом это организуем! Сейчас Петьке позвоню!» «Лучше в Колыпино поедем, найдем сокровище, я стану богатой невестой и осчастливлю приличного молодого человека!» «Петьку!» Может, и Петьку. Сейчас его судьба напрямую от тебя зависит. Ромка хмыкнул и головой покачал. Мы с Женькой переглянулись. Муж наши взгляды заметил и разом посерьезнел. — Хорошо, — сказал он, — поедем. Но чтоб! — Рома, мы без твоего разрешения ни шагу! — залепетала я. Зададим Ирине несколько вопросов, она будет большой дурой, если не пошлёт вас подальше. К тому же, эти вопросы ей менты зададут. Впрочем, сегодня воскресенье, а в выходной людям положено отдыхать. Я пошёл переодеваться, и чтоб вы через 15 минут были готовы. Отправившись к Алыпино, мы сделали две остановки в деревне Сначала возле жилища Надежды предупредили дядю Мишу об отъезде и отдали ему ключи от дома. Потом заглянули к Лаврушину. Увидев у ворот машину, на крыльце появился Валера. Мы с Женькой приблизились, и я спросила. — Ты знаешь Колыпинский адрес Ирины? — Знаю. Я ведь ее отвозил. — Нам надо с ней поговорить. — О чем? Вроде бы удивился он и тут же добавил «Ах, да, вас цветы интересовали!» «Не только. Да где она живет?» Валера помедлил с ответом, приглядываясь к нам. На языке у него явно вертелся вопрос, который он так и не решился задать. Назвал адрес. «Привет ей передавайте», — сказал он, когда мы направились к машине. На въезде в Колыпино мы спросили у прохожего, где находится улица Мира. Оказалось, недалеко. Впрочем, здесь всё было недалеко. Ирина жила в пятиэтажке за кладбищем. Мы оставили машину во дворе и поднялись на второй этаж. Позвонили в квартиру и стали ждать. Нам никто не открыл. Женька приложилась к двери ухом, и сообщила. «Радио работает. Может, она не слышит?» И позвонила еще раз. Звонок дребезжал долго и настойчиво, но хозяйка на него не реагировала. «Не повезло», сказал Ромка с усмешкой. «Вдруг она к тетке вернулась», предположила я. «Или отправилась по магазинам», поддакнула Женька. «Идемте». — позвал Ромка. — Не вижу смысла стоять возле запертой двери. — Навестим учительницу, а потом сюда вернёмся, — предложила я. — Какую учительницу? — не понял Ромка. — Она раньше в деревне жила, отлично знает историю здешних мест. — Вы на сокровища всерьёз рассчитываете? — хохотнул он, но возражать не стал. Только мы выехали на улицу, как у ближайшего светофора увидели джип Витя Епифанова. За рулем сидел сам хозяин. На нас, кстати, никакого внимания не обратил. Зато меня его появление чрезвычайно заинтересовало. «Разворачивайся!» — скомандовала я мужу. Он свернул в ближайший переулок, объехал квартал и мы вновь очутились на улице Мира. Я здорово занервничала, не обнаружив Витиного джипа. «Да он к Ирине поехал!» сообразила Женька. Так и оказалось. Джип стоял во дворе возле первого подъезда. Мы пристроились неподалеку и стали ждать. Минут через пять дверь подъезда распахнулась, будто от толчка, и на улицу выскочил Витя. Взгляд безумный, движение нервное. Прыгнул в машину и рванул с места так, точно уходил от погони. Ромка хотел было последовать за ним, но я схватила мужа за руку. — Подожди. — Что еще? — спросил он. — Не зря он так перепугался. Что-то произошло, — сказала я. Ромка посмотрел на меня и вздохнул. «Ладно, пойдем проверим». Мы вновь поднялись на второй этаж. Дверь в квартиру Ирины была чуть приоткрыта. Ромка присвистнул. «Дела!» «Вот что, девушки, подождите в машине». «А ты?» «А я буду ментам звонить». «Думаешь, чего тут думать, Анфиса?» Парень выскочил, как ошпаренный, и дверь оставил открытой. Может, они поссорились? За пять минут. У него наверняка есть ключи от квартиры. Он вошел, и увиденное ему очень не понравилось. Вот он и поспешил убраться отсюда. Пока Ромка говорил, Женька толкнула дверь. Зря она это сделала, потому что увиденное нам тоже не понравилось. А увидели мы Ирину. Она лежала в прихожей рядом с разбитым зеркалом. Растрепанные волосы наполовину закрывали лицо. Один глаз был невиден, а второй бессмысленно и страшно смотрел на нас. Я испуганно попятилась, едва не свалившись с верхней ступеньки. Ромка успел поддержать меня. — Это что ж такое? — ахнула Женька. — Ее что? Она... — Спокойно, — посоветовал Ромка. — Обмороком делу не поможешь. Какого черта ты дверь открыла? Зашипел он на Женьку и решил закрыть дверь, для чего ему пришлось обойти подругу. В этот момент дверь напротив распахнулась, и на пороге появилась дамочка, лет тридцати пяти, с вызывающим декольте и ярким макияжем смотрела на нас неприязненно. Затем взгляд ее переместился к Ирине, которую она не могла не заметить. Дамочка охнула, прижав руку к груди, но почти тут же криво усмехнулась и сказала вроде бы самой себе. Все ж таки он ее укокошил. Вот девка дура! Ромка, не обращая на ее слова внимания, Прикрыл дверь и звонил в милицию. Нам было повторно предложено удалиться, и мы побрели вниз, слыша, как дамочка пристает к Ромке. — Вы ее знакомые? Я вас раньше не видела. А то, что Витька ее в гроб вгонит, было сразу ясно. Это ж какой идиоткой надо быть, чтобы с ним связаться!